Глава вторая. Хлопнувшая в гостиной фортка послужила первым сигналом. Ветер задул залива. И сразу упруго, настойчиво, словом, было чего встревожиться. Вода, однако, не поднималась. Город застыл в ожидании. Но всегда несут в себе тайну. Этого ли не знать Варваре Петровне, которая жила здесь почти с основания города? Десять лет назад, в двадцатом, кажется, году, нет... В двадцать первом страшной была осень. Западный ветер целую неделю дул, а вода из берегов вышла только на девятые сутки. Тогда было сильное наводнение, а уж ветер. Черепица с крыш летела, все окна повыбивала. Корабли сорвалось, и корей мотала по городу, словно сухие листья. Васильевский затопил перу. Варвара Петровна с людьми спасалась тогда на крыше, благо дом был так что отстроен. А сваи под него били под присмотром немецкого мастера, знатока своего дела. Дом выстоял, но мебель оказалась испорченной. Вода каждый ящик песком набила, оставила после себя груда какой-то дряни и мусора, на кухню занесла вздутые труповцы. Кто-то потом взялся считать порчу в городе от наводнений насчитали семь миллионов убытков. В двадцать шестом тоже большая вода пришла. После наводнения на Неве образовался остров. Назвали его Буяном. Думали, долго не простоит, размоет водой на следующий год. а нет, по сию пору стоит. Нашелся ушлый господин и на том острове уже склады построил, словно на материке ему места мало. Их Величество, молодой государь Петр Второй от наводнений этих проклятых сбежал в Москву. Видно, сильно напугала его северные стихия, если он решил навсегда утвердиться в старой столице. А государня Анна, знать отчаянная, ей осенней бури нипочем вернула трон в Петербург. Спали под завывание ветра, волны грохотали, душа то взмывала вверх, то ухала вниз в испуге. Поутру небо было грозным. Все в нем ежеминутно менялось, солнце пыталось разметать ошметки тьмы, но не совладало по горизонту, так и осталась чернота. Потом, как водится, пошел дождь. Пелена воды за окнами скрыла от глаз город, по которому уже ходили солдаты, читали с барабанным боем указ как вода начнет прибывать, то весь рогатый скот и лошадей вести в лес, самим хранится, кто как может, словно люди сами не знают. Еще в прошлом году в доме Варвалы Петровны прорубили на чердаке широкий лаз, чтобы в него можно было с легкостью поднять и мебель, инвалидные кресла и саму хозяйку. Теперь слуги носили наверх вещи и шептались по углам, пересказывая предсказания прорицателя Игнатия. «Слух, говорите, не таитесь!» «Что привлекает?» «Говорит, как пройдет праздник зачатия честного славного пророка предтечи и крестителя» Господне Иоанна, так спустя десять дней и хлынет вода выше всех прежних вод. Народ петербургский живет в небрежении православия, а потому будет весь изведен, как при великом потопе. Клеопатра, не слушай. Будет вам девку пугать, — приказала Варвара Петровна, но после обеда сама завела разговор о дня. — Лодка наша мала. Ковчег мы построить не успеем, поэтому я приняла такое решение — ехать. — Куда ехать, тетенька? В дальнюю дорогу. Мне три шестерки выпало, а я буду дома сидеть. Картам надо бы наверить. Нам главное успеть, пока мост против Исаакия Далматского не разметал. Вась переправимся на ту сторону. А далее поскачем в мою деревеньку. Я в ней уж пять лет не была. Деревенька ежи хоть и неказиста, да наводнением не подвергнута. И мы за там крепкая. Сборы были стремительные. Варвара Петровна прихватила с собой деньги и ценные вещи, шубу енотовую и панчусы болиную, кое-кой столовое серебро, и ларец драгоценности. Из людей взяла горничную лакея, старика и встафе, они вместе с становидным креслом ехали в телеги. Берегите хозяйское добро, приказала напоследок Варвара Петровна, оставшаяся при доме дворни. И собственные души не погубите, понеже они только Богу принадлежат, пока и ваша владелец. По городу ехали благополучно, и мост миновали без приключений. Но вид взволнованных горожан и обезумевшей Невы вызвали самые дурные предчувствия. Клеопатра, припав к окошку кареты, с ужасом смотрела на город и все спрашивала, как бывает, когда наводнение. — Как-как? — Все плывет, тюки с товаром, сено, дрова, двери, сорванные из петель, кресты из кладбища. — А ты не бойся. Даст Господь, и все обойдется. Этому Игнатию не больно-то и верю. Есть такие любители народ пугать, а самим радоваться. Ко мне шестерка пик, я бы никогда с места не сдвинулась. Деревня Ежи находилась в в двадцати с гаком от столицы. Лес сосновой, озера, деревянная мыза, крепенькая, как бровичок. Мебель самая простая, но чистота в горницах отменная. Варвара Петровна, с молодости... Школила дворню, потому сразу отыскала сухое белье, красивые, хоть и скромные посуды. Через пятнадцать минут после приезда хозяйки уже плохали печи, распространяя по дому божественное и тепло. Клеопатра обрадовалась деревне. Перемена места помогла ей как бы вернуться к самой себе. События последних месяцев, арест брата, неожиданное его освобождение, а главное, любовь к Родиону, любовь запретная чем не уставала, напоминать тетка, настолько ее изнурили, что у нее появились фальшивые обмороки. Наверное, лекарь не назвал бы это состояние обмороком, потому что голова сохранялась ясной, но тело вдруг переставало слушаться. Она застывала в неопределенной позе, стоя, сидя, как придется. Глаза становились пустыми, отсутствующими, руки повисали при тьме. Тетка эти обмороки называла «оглумами» — они ее сердили. Клепа, ты что, опять оглом? Или призрак страшный привиделся? Призрак. Тетка права тут не страшная, а горестный. Перед глазами опять стоялся на прощание с Родионом. Слышали шепотом произнесенные слова, которые ничего не объясняли, а только еще больше запутывали. Наша поездка необходима. Надеюсь, она снимет несправедливые подозрения с вашего брата. Родион Андреевич, вы смеетесь надо мной. Какие подозрения можно снять, покупая породистых лошадей? В чем Матвея подозревают? Скажите, наконец, в глупости одной. Тогда ему не оправдаться. По части глупости наш Матвей не знает равных. Вспоминайте обо мне. И за руку взял так бережно. Я ждать вас буду, я молиться буду. Вы уж там поосторожнее, в польшах то Ложь, она иногда с виду тихая, а потом как понесет. Улыбнулся через силу руку ее к губам поднес вот и все прощание грустно одним словом а в деревне Ежик клеопатра увидела все в другом свете здесь она точно поняла что натура ее приспособлена для жизни сельской что именно необходимость находиться безвыездно целый год в городе и привела в расстроенное состояние нервы деревня врачу и получше лекари что такое прогулка в городе на прогулке Обязательный спутник. Одной девицы не пристало, идешь все время, прислушиваешься, как у тебя экипаж на полном с какой не зашип и, скажем, размечтаешься о чем-то, а потом поднимешь глаза и упрешься взглядом в закопченный грязный бок какой-нибудь сарая или пагауза. А сельские тропочки располагают к состоянию поэтическому. Деревья, поредели. Каждый листочек на ветке стал виден. Осиновый трепещет красной пластинкой, кленовый висит вольно, как раскрытая ладонь. Сосны смотрится необычайно зелено, и на фоне их и выветка вот с такими изящными. И прощание с Родионом увидела она в другом свете. Слов любовных он ей не сказал, но глаза-то тайну выболтали. Любит он ее, любит. Как там в песенке поется, одна ты мне мила, есть будешь и была. Ясно, что поездка у них тайная, трудная, но и ей когда-нибудь придет конец. Все еще может завершиться обоюдным согласием. Нельзя беду кликать, надо верить. Клеопатра принадлежала к тому типу женщин, которым важно понимать, почему она поступила так, а не иначе. Она не уставала во время прогулок анализировать. За что именно она полюбила Родиона? Положительных качеств у него хоть отбавляй. Красота, ум, благородство, бескорыстность, отвага, верность еще. Зато полюбила, что лоб хмурит это особенно, что руки у него всегда чистые и ухоженные. Ну и голос, конечно, удивительно музыкальный голос у человека. Естественно, после всех этих перечислений и достоинств Родиона следовало перейти к себе. Он-то за что ее полюбил? При глубоком размышлении получалось, что любить ее, собственно, не за что. Конечно, она не совсем дурнушка, но далеко не красавица. С собой-то не надо лукавить. Она трусиха, слезы у нее близки. Немецкий знает кое-как, а во французском не бум-бум. Крестом вышивает так-сяк, а гладь не переносит. Слух музыкальный у нее есть, Матвей. Как петь начнет, скажет, с тобой не забалуешься, но сама петь не может. Да таких девиц пруд-пруди! — А у нее мало того, что достоинств нет, так и серьезнейший недостаток. Она беспреданница. Еще тетушка на голову капает, дышать спокойно не дает. Вот получается, что полюбил ее Родион только потому, что приворожен. Думать об этом было обидно. Она вообще пыталась забыть страшную ворожбу в банке. Уж лучше признать, что полюбила она Родиона не из-за его прекрасные качества, а судьба так распорядилась. Мысль эта... Наполняла душу покой, мол, что ждал от меня Господь, то и исполнила, только в версии силе Всевышнего, и живи без панки. Так проводила Клеопатра, отведенное ей в ежах время. Варвара Петровна извелась вся. Как там, в столице, цел ли дом, живы ли люди? Вести из Петербурга приходили самые противоречивые. Иные шептали, заведя глаза под лоб, «Все, чистый потоп! Пропал город! Другие обнадеживали! Мало ли мы наводнение перевидали, а вот живем и дальше жить будем!» Реальные известия были принесены гостем совершенно неожиданным, но именно в силу непредвиденности его появления весьма желанным. Под вечер уже, пятый день, томились они в ежах — Перед дамами предстал артиллерист и педагог Кирилл Иванович. Был он не только грязен, но еще имел мелко рану на щеке. При этом улыбался, так радостно и белозубо, словно рана это была не иначе, как призом за доблесть. Лошадь понесла. Вообразите, артиллерии на лошадях только орудие возит. Сам-то я не приспособлен. Понесла и выбросила меня подлое в канаву. «На силу поймал, у меня к седлу багаж был приторочен. А куда ж я без багажа?» «Где багаж-то? Вот с ума. Да как же вы нас нашли?» «Слуги ваши объяснили. В доме все благополучно». «Обошлось, так что не извольте волноваться. Слуги и ложь мне дали. В городе вода разлилась по щиколотку. Стоит, не уходит. Уж и ветер упала, она стоит». Я думаю, сколько же можно ждать-то? Клеопатра Николаевна в деревне без Плутарха мается. Вот я и поскакал. Клеопатра просияла. Как же она забыла про книгу и шлихетской библиотеки. Сама напросилась, а из головы вон. Сколько уж было с этим Плутархом неприятностей, что рассчитывать на такой простой способ получения книги ей просто не приходило в голову. Плутарх с вами? — В суме. Из-за чего я за ложью то без малого час по елкам мотался, на сук напоролся. А книги ничего не сделалось. Она у меня в укромном месте, чтобы стал быть не подмокла. Погода-то слишком обильноводный. Далее последовал ритуал извлечения книги на свет. Плутарха бережно завернутого вытащили из сумы, потом. Освободили от полосатой из трапезной ткани, потом с усилием вынули из кожаного пакета. И предстал он, наконец, во всей своей красе. Объемный том в переплете зеленого бархата с золотым тиснением на крышке. Клеопатра взяла в руки книгу с такой осторожностью, словно бы это была жаровня с углями, которая могла от непочтительного отношения вспыхнуть мгновенно огнем. — Тетенька, я снесу книгу в свою комнату. — Снеси. Только завтра я сама проверю, нет ли в ней рисунков зазорных и текстов развратных. — Господи, да я и слов таких не знаю. Пока Клеопатра шла по коридорчику в свою комнату, книга обжилась в руках. Теперь она прижимала груди Плутарха, как верного друга. Ей не терпелось все рассмотреть. Но свечу забыл, Да и будь у нее свет, больше, чем на минуту, задержаться нельзя. Тетка сразу пошлет за ней горничную. Ладно, не будем жадничать. У нас вся ночь впереди. Она положила Плутарха под подушку и вернулась в столовую. Невозможно описать, как томилась она за ужином. Кусок в горло не лез, разговаривала не в попад. Клеопатра! «Что опять замерла? Глаза пустые. Очнись, послушай, что Кирилл Иванович рассказывает. Я слушаю, только у меня голова разболелась, должно быть, к перемене погоды». «Хорошо бы!» — так вздохнула Варвара Петровна и опять приняла задавать вопросы. «А гостиный двор залила? А Троицкую церковь? А главная перспектива сухая стоит?» «Наконец распрощались!» Кирилла Ивановича оставили ночевать. Счастье было полно. Клеопатра поставила две свечи, одной казалось мало. Родион искал на полях пометы, галочки, черточки, крестики, пробовал вскрыть заклеенный картон обложки. Она решила повторить все эти операции. Бумага была рыхлой, шрифт словно вдавлен в лист. Широкие поля с неровно обрезанными краями, просторные и девственно чисты. В одном месте показалось, будто рука нарисовала кружочки, потом всмотрелась внимательно. Знак оказался раздавленным мелким насекомым по виду жучком. Клеопатра исследовала облужку. Бархат примыкал так плотно к краям ее, что было, очевидно, никто картонки этой не вскрывал. Она принялась листать страницы. Скучное занятие, если вместо того, чтобы читать, ищешь на полях блог, как хоть книга-то называется, трактаты идеологии. Она начала читать, гад, борясь с трудностями немецкого. Любая страсть похожа на лихорадку, и, подобно воспалившейся ране особо... «Опасны те болезни души, что сопровождаются смятением». Клеопатра заглянула в оглавление Асуевеи. «Да он смеется над нами, Плутарх!» Родион ведь что говорил? На книгу указала ему тетка с портрета. Мол, есть во всем этом какая-то мистика. А вот наставление супругам. «Царь Филипп влюбился в некую роженку Фессалии» которая, как поговаривали, околдовала его приворотным зельем. Олимпиада приложила все силы, чтобы заполучить эту женщину в свои руки. Когда же ее привели на глаза царицы, и оказалось, что не только она замечательно красива, но и в разговоре держится разумно и с достоинством. — Прочь клевета! — воскликнула Олимпиада. — Приворотное зелье в тебе самой леопатра отложила книгу почти с испугом чего плутар безошибочно угадывает то что ее волнует в этот момент может быть тайна откроется только тогда когда весь плутар будет прочитан от корки до корки а после этого в голове высветлится главная мудрость например не в богатстве счастья нет этого не может быть не будет в момент ареста человек насмешничать и получать таким образом убитого горем сына. Надо все проиграть заново еще раз. Значит, на Плутарха указала четко. И Родион, человек несуеверный, а в эту версию поверил. Почему? А потому что отец во время ареста на минуту-две зашел в библиотеку. И уж, наверное, не только за тем, чтобы в шлафрок облачаться, который там на гвоздике висел. значит Если он что-то спрятал, то именно в книгу. Клеопатра взяла Плутарха за обложку, развернула веером и потрясла. Книжная закладка легкая, как кленовый опавший лист, легла к ее ногам. Девушка не сразу обратила на нее внимание. Опять принялась изучать страницы и, уже отчаявшись что-либо найти... И, готовясь к сну, подняла эту закладку и увидела на ней аккуратно нарисованные геометрические фигуры. Видно, нарисованы они были на обычном формат бумаги, а потом обрезаны по краям вплотную к чертежу. Девиц в описываемое время не обучали геометрии. И Клеопатра не сразу поняла, что это план дома. Квадраты прямоугольники были, конечно, комнатами. Прерванной линии двери окна, а в самом уголке рисунка в квадратной комнате был изображен жирный крест. Клеопатра спрятала закладку в шкатулку с нитками, потом подошла к образам, встала на колени. Господи, не корысти ради, душа моя ликует, а во имя восстановления попрной справедливости благодарю тебя, владыку. Она шептала молитву, повторяя слово в слово то, что говорил в это время возлюбленный Родион в сумраке католического костела. В их этих слов нет ничего удивительного. Вспомните, в человеке были соединены оба пола, мужчина и женщина, но потом половинки эти разошлись в разные стороны, чтобы в краткий миг, называемый жизнью, пытаться отыскать друг друга и соединиться вновь. Далеко не всем это удается Проще говоря, единицам. Чаще проводит человек жизнь с чужой половиной, а Радион с Клеопатрой отыскали друг друга. После молитвы Клеопатра легла, но заснуть никак не могла. И перина была жесткая, и подушка горбатая, а главное, распирала ее с таким трудом добытые тайные знания. Рассказать кому-то, поделиться, поохать, ей понятен был сейчас продобрей царя Мидаса который не мог хранить тайну и выболтал ее троснику. Примечание. Продобрей царя Медаса. Фригийский царь Медас был судьей на музыкальном состязании между Аполлоном и Паном и отдал предпочтение последнему. Разгневанный Аполлон наделил Мидаса ослиными ушами, царь скрыл их под прической. Тайна ослиных ушей была известна только продобрею Мидаса. Эта тайна распирала несчастно но он не смел ни с кем поделиться и ею из опасений быть убитым. Однажды не выдержал, выкопал в земле ямку и шепнул в нее у Медаса осли на уши и из ямки вырос тростник и сообщил о тайне Медаса всему миру. Конец примечания. Клеопатра всунула ноги в комнатные вязаные туфли, накинула Япанчу, достала из шкатулки Заветный лист с нарисованным планом и пошла будить тетку.